глава 18 судебное разбирательство структура судебного разбирательства стадия судебного разбирательства состоит из пяти этапов первое подготовительная часть второе судебное следствие третье прение сторон четвертое Последнее, слово подсудимого. Пятое, постановление приговора.